«Я польщен тем, что Кутузов-паша направил ко мне столь храбрых воинов сопровождать высокочтимого ученого-советника». Они сидели в небольшой низенькой комнате в пятером. Холодные стены надежно закрывали ковры. Коврами же застелен был и каменный пол. Посреди комнаты стоял софр, небольшой круглый стол, уставленный фруктами и напитками». Вокруг него, скрестив ноги, расположились комендант крепости Виден Мулапаша, его безбородый советник Юсуф Ага и трое приехавших с другого берега русских. Я прибыл издалека, чуть помолчав, ответил Артемий Прокофьевич, он же статский советник Георгиадис. Я очень спешил, чтобы успеть предупредить славного Мулапашу. «Его высокопревосходительство, генерал-лейтенант Кутузов, только узнав о моем срочном деле, отправил со мной лучших своих офицеров, юзбаши Новицкого и бимбаши Мадатова, оба рыцари высшего ордена Российской империи». Мула Паша вежливо кивнул головой обоим офицерам. Говорили все на турецком языке, и Валериан засомневался, успевает ли Новицкий схватить все оттенки, все тонкости сложной беседы. Георгиадис же обращался с чужим языком блестяще. Ему доставляло видимое удовольствие строить затейливые, витиеватые обороты, необходимые в общении с гордым и умным хозяином мощной крепости. Я скакал из Петербурга, столицы Российской империи. Император Александр поручил мне раскрыть перед храбрым Мулапашой заговор, направленный против самой его жизни. «Подешах русской империи и проницает своим ослепительным взором до берегов Дуная!» Подозрительно осведомился тонким, скрипучим голосом Юсуфага. Лапаша гладил ладонью черную бороду, скрывая довольную улыбку. «Император Александр хочет установить твердый мир на южных границах своей державы. И поэтому вводит половину Дунайской армии». Мадатов сохранил лицо неподвижным, но про себя выругался на трех языках. Четыре дивизии ушли недавно на север, и скрыть такое движение войск было, разумеется, невозможно. В Петербурге хотели укрепить границу с Австрией, не надеясь на добрые отношения с Веной, но при этом поневоле приходилось ослаблять свои позиции против порты. Его Величество знает, как сведущ в делах войны генерал-лейтенант Кутузов. В блистательной порте новый великий визирь, решит Ахмед Паша. Он тоже знает генерала Кутузова. И без сомнений питает глубокое уважение к гению нашего полководца, — мягко заметил Новицкий. Георгиадис бросил в его сторону не слишком довольный взгляд. «Генерал Кутузов помнит знаки дружбы, которыми одаривал его благородный Ахмед Паша», — добавил он, якобы заглаживая недостаточную учтивость своего спутника. Мадатов позволил себе чуть изогнуть губы, выказывая даже не улыбку, а только легкую ее тень. Ахмед Паша был родом с Кавказа и долгое время пиратствовал в Черном море. В турецкий флот он поступил сначала простым матросом и только благодаря опыту и отчаянной храбрости выбился в офицеры. Ни благородным происхождением, ни выигранными большими сражениями он похвастать пока не мог. Об этом знали все пятеро собеседников. Насколько мог судить валерьян, Георгиадис с Новицким разыгрывали роли, о которых условились еще до приезда в Видин. Весь путь до Дунайского берега эти двое ехали бок о бок и беседовали, совершенно не обращая внимания на лес, звезды, маневры конвоя Александрийцев. Майоров свои планы они не посвящали. Он не обижался, но недоумевал. Зачем в таком случае его попросили участвовать в самих переговорах? «Не так великчин, не слишком известен он сам. Если же мула Паша решится вдруг на предательство, не помогут уже ни его сабля, ни оба унтера, что остались с той стороны двери, ни даже те три десятка гусар, что хранятся сейчас в камышовых зарослях с той стороны реки». Валериан оглядел комнату, пытаясь определить, где же находится потайная дверь, за которой наверняка прячутся сейчас отборные головорезы Паши. Отметил, что никто из присутствующих не прикоснулся ни к напиткам, ни к фруктам. Подумал, что единственный турок, которому он мог бы довериться без каких-нибудь оговорок, сидел сейчас на другом берегу Дуная, приглядывая за двумя взводами черных гусар. Но в следующую минуту он понял, что значило для Мула Паши его появление в замке. Почему молчит Бимбаши Мадатов? Раскрепел снова Юсуф Ага. «Сабля храброго офицера говорит куда громче его собственных слов», — быстро ответил Новицкий. Валериан напрягся. Этим замечанием турки вполне могли оскорбиться. Однако Новицкий, видимо, хорошо понимал, что говорит, что делает, отдавал себе отчет в каждом сказанном слове. Паша опустил ладонь, освободив бороду. «Мы слышали, что Бимбаши Мадатов одержал победу над конницей Мухтар Паши». Георгий Адис покосился на Мадатова, будто услышал о том впервые. Зато Новицкий сразу поддержал новый поворот сложного разговора. Четыре сотни Мадатова гнали пять тысяч конников сына Янинского Сираскира. Они рубили убегавших, пока руки не устали поднимать саблю. «Мои руки никогда не устанут убивать албанских собак!» — проворчал грозно Мула Паша. «Наши кони притомились раньше, чем мы», — решился разлепить губы валериан. «Жаль, что мы не знали об этом раньше», — решил съехидничать умный явнух. «Мы бы могли дать Бимбаши Мадатову наших коней, чтобы преследовать Мухтар-Пашу, пока последний его всадник остается в седле». «Действительно жаль», — повернулся к нему Новицкий. «Тогда бы эскадрона Мадатова уничтожили войско Мухтар-Паши и, может быть, сумели добраться и до его брата». Тяжелое молчание нависло над собеседниками. Только теперь Мадатов сообразил, и куда же подводили разговор Георгиадис с Новицким, и зачем им понадобился он, майор полка Александрийских гусар. Он тоже знал о вражде между хозяином Видина и свирепым Али Пашой из Янина. Не старался докапываться до главной причины, но слышал, что Вели Паша и Мухтар Паша обещали отцу принести голову врага на копье. Но он, майор Мадатов, тогда еще ротмистер, разбил людей Мухтар-Паши отчаянной гусарской атакой. После сражения у Ботина албанская конница отошла вверх по Дунаю, напомнил Георгиадис. «Кто же может сказать, куда направится волчья стая?» вздохнул Новицкий. Опять замечание Ротмистра могло показаться и неуместным, но теперь Валериан уже почувствовал, как увлекает обоих турок партия, что разыгрывают российские дипломаты, куда тянет подводное течение, как дрожат нити невидимой паутины. Наицкий, подумал он, оказался человеком куда более серьезным, чем представлялся раньше. И чужой язык успел освоить почти свободно, и обычаи непривычных ему людей изучил, осознал и усвоил. «Волки!» — прорычал, наклонившись вперед мула-паша. «Волки могут выйти с заката и до утра, но им не подняться на стены Виддена!» «Разумеется, нет», — легко согласился Георгиадис. «Но им несложно будет просочиться в город, если ворота будут открыты». Ловушка захлопнулась. «Зачем же нам впускать кого-нибудь в крепость?» — удивился Юсуфага. Бей и его двадцать тысяч воинов собираются войти в Видин», — тут же ответил ему Новицкий. «По дишах вселенной, да продлит Аллах его жизнь, изволил приказать храброму Измаилбею привести войско к самому Бухаресту. Легчайший путь переправить столько людей в Валахе, устроить переправу здесь, у Видина. «Уважаемый и мудрый мула-паша», — заметил Георгиадис, «прекрасно осведомлен о намерениях его величества султана. Но кто же знает о скрытых желаниях самого Измаилбея? А вдруг ему захочется задержаться в этом прекрасном месте?» Турки переглянулись. Георгиадис же сделал вид, будто не заметил их замешательства. «Чтобы переправиться через Дунай, не надо и входить в виден». Измаил-бей может разместить своих людей за стенами. Ночи здесь темные. Мула-паша будет сторожить каждое движение Измаил-бея. У него будет ферман из Стамбула. Ни слова, ни бумага не перенесут тысячи воинов через реку. Но в Видинской пристани стоит несколько сотен судов. Если они исчезнут, «Измаил Бею незачем будет даже подходить к крепости». Мулапаша откинулся на подушки. «Это хорошие суда, новые, вместительные». Главнокомандующий Дунайской армии генерал-лейтенант Кутузов понимает, на какие жертвы придется пойти уважаемому Мулапаше. За сгоревшие корабли Видинской флотилии Он готов заплатить двадцать тысяч червонцев. «Это очень хорошие суда!» — раскрепел Юсуфага. «Каждая может взять две-три арты пехоты. Пятьдесят тысяч». «Из уважения к мудрости мула Паши я уполномочен добавить по необходимости еще некоторую сумму. Двадцать пять тысяч. Сорок пять». Твердо объявил уважаемый мулапаша. Мадатов наклонился вперед и взял со стола персик.